Александр Чернов из «Западни» читает Макс Радман. Римейк книг Дойникова «Варяг-победитель» и «Все по местам. возвращения варяга». На основе оригинального таймлайна «Мир варяга-победителя 2» МПВ-2. Больше варягов. Хороших и разных. Глеб Дойников. Пролог. Острова Элеота Такессики, Порт-Артур. Апрель-май 1904 года. Тога Хайхатира не любил работать по ночам. Ценные мысли чаще посещали его при свете дня. Но в последний месяц планы войны на море шли к западным демонам, и невольно приходилось засиживаться за своим столом допоздна в попытках решить нерешаемые. Плохие новости приходили почти каждый день. Сегодня, например, мы уже доложили об очередном потерянном военном транспорте, причем даже не потопленном, а захваченном русскими вспомогательными крейсерами. Но, к сожалению, кроме просто плохих новостей, были еще и очень плохие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 В любой день могла выйти эскадра, достаточно сильная, чтобы о высадке второй армии у Хоациши или в крайнем случае у Бедзыва, не могло быть и речи. С не меньшим треском провалилась вторая самоубийственная атака его моряков. И хотя она производилась значительно большими силами, а ретвизана русские уже втащили в гавань, итог оказался тем же. Утопленные пароходы, погибшие храбрые воины и русская эскадра, вновь почти без помех способная выходить в море как стало известно, в этом ночном побоище Макаров лично участвовал, командуя своими кораблями с борта «Канонерки». Со столь решительным и отважным противником японский императорский флот и его командующий столкнулись впервые. Однако на генеральное сражение с главными силами адмирала Тога Макаров не шел. А ведь именно этого было бы логично ожидать от безрассудно храброго алармиста, каковым его многие считали. Вопреки расхожему мнению, Тога уважительно и настороженно относился к своему противнику, видя в нем не прежнего лихого командира, коим Степан Осипович и был в молодости, а уже умудренного опытом дерзкого, но расчетливого противника-флотоводца. Противника, который готов ухватиться за любой предоставившийся ему шанс и способен использовать любую, самую незначительную его Тога ошибку. Несмотря на положение, блокированного в водах Леодуна, Макаров регулярно выводил из Артура свои броненосцы и крейсера,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 Иллюзий относительно возможности взять русского адмирала на слабо больше не осталось. Тога вымученно вздохнул, вновь с горечью вспомнив о неудаче первой, внезапной атаке его истребителей на эскадру Старка, стоявшую без противоминных сетей на внешнем рейде крепости. Если бы только удалось утопить тогда цесаревича и Ретвизана, Если бы угодили Воскольда и победу прошедшие под ними мины, а вторая из попавших в паладу взорвалась. Все могло сложиться иначе. Но, по-видимому, боги хотят избавить японский флот от легких путей. Конечно, русские пока не заинтересованы в форсировании событий на море. Они имеющимся составом сил достигнут полной боеготовности в конце мая и июня, когда будут отремонтированы подбитые корабли. А пока они организовали тральные силы и регулярно чистят внешний рейд от японских ночных подарков. Да вооружили минные суда, и теперь в артиллерийском отношении их истребители не уступают нашим. Постановка на дежурство в проходе ночью крейсеров также серьезно осложнила нам жизнь, особенно когда очередь караульных выпадает оскольду или навику. Вдобавок они затопили несколько своих пароходов так, что форватор к проходу теперь напоминает букву Z. Ночью вписаться в него можно только четко привязавшись к береговым ориентирам. Еще вопрос к каким? Или отправлять какой-то из миноносцев на верную смерть, служить маячными кораблями? Гарантированно ликвидировать артурскую эскадру? Можно пока лишь одним способом, ускоренным штурмом крепости армии. Соответственно, все распределение сухопутных сил и подчинено этой важнейшей задаче. Только взятие крепости или плотная осада, приводящая к утоплению русских судов перекидным огнем гаубиц, снятых с береговой обороны японских портов, смогут гарантировать удержание моря в японских руках. Контроль коммуникаций ⁇ непременное условие победы страны Ямата в этой войне. Но в случае сохранения дееспособности русской эскадры в Порт-Артуре, как только с Балтики на Дальний Восток выйдут корабли типа Бородино, время до поражения Японии на море начнет исчисляться неделями. Пока же боеспособны все семь броненосцев Макарова. Готовая к высадке на Квантун, вторая армия генерала Оку с 18 апреля вынуждена болтаться на 83 транспортах в устье корейской реки Тайдонг, ибо обеспечить ее безопасной высадки вблизи Порт-Артура Соединенный флот до сих пор не может замкнутый круг. И на закуску к таким невеселым раздумьям. Из чемульпо только что пришло очередное радостное известие. Транспорт пропорол себе бок, неудачно навалившись на затонувший на фарваторе в первый день войны крейсер Чиода. Останажем и так дефицит. Ну, и где нам теперь брать пароходы для очередной попытки завалить проход к Порт-Артуру утопленниками? И вдобавок только что откорректированный график перевозок надо заново ломать и уточнять. Этот тваряк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 Нормы прочности и живучести совсем другие. Чем же из старья японский императорский флот готов пожертвовать для обеспечения высадки армии? Старый казематный броненосец Фусо и еще более старые корветы типа Конго, пожалуй, подойдут. И пяток пароходов во второй волне, больше найти уже вряд ли получится. Если кого-то из ветеранов удастся затопить на фарватере Порт-Артурской гавани, русская эскадра, хоть и с цесаревичем и ретвизаном, никак не сможет помешать высадке десанта. Только в этот раз никакой суматохи. Операцию нужно подготовить особо тщательно, потому как четвертой попытки, скорее всего, у нас не будет. У меня не будет. Неизвестно, сколько времени у русских уйдет на то, чтобы расчистить потом форватор. Они уже пару раз удивили в эту войну, как приятно, своей неторопливостью поначалу, так и неприятно, в основном Руднев, а теперь и Макаров. Но на высадку второй армии месяца двух должно хватить с избытком.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 Он объяснил построенному экипажу Фусо, что император просит у них жертвы во имя Японии. Они должны своими телами и телом своего корабля заблокировать русским выход из по праву пролитой крови. Примечание. Во время Японо-Китайской войны Порт-Артур был штурмом взят японцами. Но по условиям мирного договора, под нажимом России, Франции и Германии, возвращен китайцам. А затем в результате банальной взятки, которую получил китайский министр иностранных дел, был сдан в аренду России, которая в войне вообще участия не принимала. На 25 лет, вместе со всем Квантунским полуостровом. Россия также получила право на постройку к нему экстерриториальной железной дороги через всю Маньчжурию, принадлежащего Японии порт Артура. Это позволит, наконец, высадить в Бедзыва армию, которая с суши возьмет крепость, что ликвидирует угрозу со стороны русской эскадры, которая трусливо отказывается выходить на бой. Всем не желающим идти на почти что верную гибель, Тога не скрывал, что спастись с броненосца, затапливаемого на в вражеской гавани, практически нереально, хотя тот и будет вести на буксире три паровых катера для эвакуации экипажа, было предложено сейчас же сойти на берег. Таковых на борту Фусо не нашлось. Тогда Тога сам зачитал список членов экипажа, которые должны были провести броненосец в его последний боевой поход. Действительно,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 Но случилось нечто совершенно беспрецедентное для взросшенного на жесткой субординации и самурайских традициях подчинения приказам императорского флота офицера. Капитан второго ранга Акуномия не просто отказался выполнять приказ командующего Соединенным флотом вице-адмирала Того. Он вытащил из ножен меч. Примечание. В Японии периода Русско-японской войны 1904-1905 годов полным ходом шла европеизация по объему сравнимая только с проводимой в России парой сотен лет раньше Петром I. Поэтому официально морские офицеры были вооружены палашами европейского образца. Но многие самураи просто прикрепляли к старому фамильному клинку вместо цубы новую, уставную гарду. И меч по-прежнему оставался душой самурая. Протянул в поклоне опешившему командующему и попросил или позволить ему командовать броненосцам в его последнем походе, или отрубить ему голову избавив этим командира-броненосца и весь его рот от позора бегства с поля битвы. Когда Тога разрешил ему остаться на борту, а затем посвятил во все детали операции, Акуномия предложил несколько изменить порядок следования кораблей. Он посчитал, что головным желательно поставить транспорт Ариакемару, набитый мешками с рисовой шелухой для обеспечения плавучести. Задачей парохода было обнаружение русских дозорных судов, по прожекторам которых И должен был вести огонь из своих шести и 5-дюймовых орудий Фусо, и точное выведение идущих к Ельватори броненосных судов на Фарватор, ведущих к проходу на внутренний рейд. В качестве ориентиров для привязки предполагалось использовать пожары нескольких приметных строений на берегу. Разведка обязалась это обеспечить. Предполагалось, что занятые обстрелом моря и Мару русские в темноте, скорее всего, примут Фусо за еще один транспорт и подпустят на близкое расстояние. При стрельбе в упор две шестидюймовки и четыре 120-мм старого броненосца были способны не только утопить один-два дежурных миноносца, но и вывести из строя бронепалубный крейсер «Дозора». Тога согласился с разумным предложением и даже приказал установить на идущем на заклание старом броненосце два дополнительных шестидюймовых орудия.